Император Джон стоял на мостике и смотрел на построение кораблей ударного флота империи. Половину судов были новыми. На их постройку империя затратила огромные суммы, и часть средств была взята в долг. Высокие проценты тяжелым бременем ложились на бюджет Нового Востока, но император надеялся решить эти проблемы за счет новых завоеваний. Готовящееся нападение на ученый дом было первой военной кампанией императора Джона, а до этого ему приходилось воевать только с мятежниками. три года боев на Судоке, пять – уничтожение партизан на Аббасе-78 и десятилетия непрекращающихся восстаний на Джедамане. Внутренние беспорядки не позволяли расслабиться. Не успевали подавить сопротивление в одном месте, как тут же, словно костер, занимался новый кровавый конфликт. Взрывоопасная ситуация в колониях вынуждала императора держать там огромные воинские контингенты. Это было весьма накладно, однако эту практику он перенял от своего отца, а тот от прежней династии императоров. Император молчал. Молчали ее офицеры и его штаба. Они стояли позади Джона и ждали, когда он выскажет свое мнение. Неожиданно через их ряды пробился шеф разведки генерал Пеккетт. «Ваше Величество!» – тихо проговорил он. «Ваше Величество!» «Что?» – повернулся Джон. «Ваше Величество! Час назад железная голова начала движение в нашу сторону. Значит, им стало известно о наших планах. оператор мгновение помолчал. Ну, конечно, такого большого шила в мешке не утаишь. Сколько времени нужно форту, чтобы запереть нам выход к любицу Револьте и Крыму, адмирал? Около двух недель, Ваше Величество. Но если нам удастся захватить Зигги Боб, мы остановим железную голову и повернем ее против ученого дома, ответил Саид Шах. Значит, нам придется начинать кампанию немедленно, решил император. Спасибо за сообщение, Пекет. «Это еще не все, Ваше Величество. Снова начались беспорядки на Джедамане». «Так-так...» — император помассировал пальцами лоб и, посмотрев на адмирала, сказал. «Ни о каких восстаниях на Джедамане я больше слышать не хочу. Избавьте меня от этого. Пошлите приказ об эвакуации войск планеты. Кто там у нас?» «Генерал Ромарио, Ваше Величество. Сколько у него войск?» «Оккупационный корпус насчитывает полтора миллиона человек, Ваше Величество. Вот и отлично. Эти войска пригодятся нам в другом месте». «А что с джедоманом, Ваше Величество?» «А что с джедоманом?» – пожал плечами императора. «Об этом нужно спросить у Бертольда Крайса. Он у нас аналитик и должен знать все». «Ресурсы планеты выбраны на 87%, Ваше Величество», – подсказал Крайс. «Вот видите, как все удачно складывается. Генерал Йорк!» «Слушаю, Ваше Величество!» – шагнул вперед Джарвис Йорк, командующий бомбардировочным флотом. «Генерал! Через 24 часа джедоман будет вашим!» Пусть все забудут, что там когда-то жили люди. Слушаюсь, Ваше Величество. А теперь, господа, давайте пройдем в штабной отсек и решим, как изменить график компании, сказал император.